Глава тридцать пятая «Мне кажется, я понял, почему наша голубоглазая девица постоянно такая веселая», с усмешкой произнес Кену, искоса поглядывая на Вэл, устроившуюся у костра с застывшей на лице улыбкой. Она, впрочем, и без подсказок знала причину своего приподнятого настроения. Конечно, дело было не только в том, что душащий ее город остался далеко позади, и не в том, что их отношения сразу стали чуточку теплее. Скорее, последнее было вытекающим фактом из самого главного, что заставляло смотреть на происходящее в радужном свете. «Мы все знаем», — хмуро отозвался Кара, подбрасывая весело трещавший костер большие поломанные сучья. «Я даже завидую ей, потому что тоже хотел бы сидеть с таким выражением лица». «Что тебе мешает?» — крякнул Зев, прикладываясь к горлышку металлической фляги. «У меня запасов много, бери на выбор». «Кто-то же должен быть трезвым в нашем отряде!» — фыркнул Бритоголовый. «Ты постоянно навеселее девчонку испортил. Вы там чем вечерами занимались, когда вместе жили? Пили беспробудно?» Вэлл скорчила недовольную гримасу и покосилась на молчавшего раза. Он не принимал участия в неспешной дружелюбной болтовне дозорных. Черный накинутый капюшон бросал на его лицо тень. Отросшая челка падала на лоб. Вэлл прищурила глаза, цепляясь взглядом за случайную прядь волос. Раза больше не стригся коротко, словно забыв о том, что это необходимо. Вэлл сомневалась, что он вообще задумывался о таких мелочах. Раза вновь стал другим, отдаляясь от Вэллы и одновременно держась с ней мягче и теплее. В последнюю неделю он был молчалив больше прежнего, взяв привычку рано утром в полном одиночестве покидать лагерь. и возвращаться, когда сумерки уже опускались на лес. Вэлл немного тяготила это непонятное состояние раза, но никто в отряде не обращал внимания на уходы своего командира, и она сочла это обыкновенным его поведением. Вэлл, услышав собственное имя, она спешно повернулась, выныривая из скомканных мыслей. «Я здесь», — улыбнулась она Кену. «Что? Зев говорит, что вывели вели благопристойный образ жизни». со смешком произнес тот. «Что скажешь? Верить Зефу?» «Ага», — кивнула Вэл. «Конечно верить. Каждый вечер только мы втроем. Я, зев и бутылка». Дружный хох отокутал Вэл со всех сторон, подобно теплому одеялу. Она опустила голову и принялась ковырять случайной палочкой утоптанный близкостра снег «Я люблю их всех», — внезапно подумала она, опаляясь этой мыслью, словно огнем. Люблю каждого, сидящего сейчас со мной рядом, потому что это моя стая, семья, которая приняла меня». Вэл задумчиво подняла глаза, оглядывая фигуры мужчин, сидящих полукругом вокруг ярко горевшего в сгущающихся сумерках костра. Она видела высокие силуэты шатров за их спинами. В стороне левее слышались тихие фырканье лошадей, укутанных в теплые попоны и привязанных на ночь. И от этой умиротворенной картины становилось чуточку теплее. «Может быть, в ней вновь говорит настойка Зефа, а может быть нет. Кто знает?» «Вэл, завтра утром я хочу уйти на болото», — сказал Раза, поворачиваясь к ней. «Ты со мной?» «Конечно». Она улыбнулась, и на какой-то мигу в глазах Раза мелькнуло что-то, что заставило сердце болезненно нажаться Уэлл судорожно попыталась найти слово, которое могло бы охарактеризовать то, что маленькой змейкой проскользнуло в черных глазах, но никак не могла найти нужного определения. Глупости. Не стоит видеть смысл там, где его нет. «Не засиживайся, завтра рано вставать!» Поднимаясь, произнес сразу. Черные штаны, обтягивающие длинные ноги, мелькнули перед глазами. Толстые подошвы сапог оставили следы на утоптанном снегу. И раза ушел за спины своих дозорных. Вэл увидела, как он откинул полог шатра, исчезая в нем. «Чего-то он смурной какой-то», — брякнул Рам, явно прочитав мысли Вэл. «Я же говорю, пить надо больше», — хохотнул Зев. «Ему бы не помешало». Вэл заставила себя улыбнуться, с тревогой смотря на неподвижный полог шатра. Раза уже спал когда она посидев еще какое то время у костра пришла в шатер который делила вместе со своим первым вэлс села на мягкие шкуры смотря на спокойное и уставшее лицо от чего то показавшееся необычно взрослым будто постаревшим на несколько лет она глубоко вздохнула стянула теплую куртку с которой расставалась только в надежно укрытом от ветра и снега шатре. Небрежно кинула ее в сторону, приподнялась и задуло неподвижное пламя свечи, погружая свое новое жилище в непроглядную зимнюю темноту. Лес поредел, Вэл всё чаще поглядывала на солнце, понимая, что до темноты осталось не так много времени, а Раза, в присущей ему манере, не посвящавшей в дальнейшие планы, упрямо шел вперед, как охотник, преследующей подстреленного зверя. Только никакого зверя они не стреляли, и Вэлл не понимала такой спешки. «Ра!» — позвала его Вэлл. «Куда мы бежим? Скоро стемнеет!» Ра не ответил, словно не слышал обращенного к себе вопроса. Вэлл вздохнула, не в силах противиться несносному характеру мужчины. Его не бери делать, так что проще заткнуться и молча идти следом. Топ предстала перед Вэлл, раскинувшись во всей своей красе. На мгновение она задержала дыхание, с тоской оглядывая бескрайнее болото. Где-то там, по другую его сторону, находился город, грязный и серый, пропахший потом и нищетой, но родной, с его недовольными жителями, босоногими грязными детьми и выпивохами, валяющимися в сточных канавах. В груди стало тесно. Вэл запоздала поняла, что кусает губы. Вода замерзла. «Лёд довольно прочный, но всё равно держись за мной, хорошо?» Сказал Раза, оглядываясь на присмиревшую Вэл. «Ага», — отозвалась она, рассматривая некогда чёрные озерца воды, теперь покрытые грязно-белым льдом. Да торчащие сухие жёлтые кочки с хрустящей под ногами неледью на тонких мёртвых листьях. Раза отвернулся и уверенно ступил вперёд. Вэл шагнула за ним, невольно вспоминая, как когда-то точно так же шла, следом вслед, за высоким незнакомцем, не имея ни малейшего представления, что за зверь ведет ее за собой. Шли они довольно быстро и почти не разговаривали. Продрогшая Вэлл потихоньку потягивала прихваченную Зефа флягу и спустя некоторое время перестала задаваться ненужными вопросами. Если вожак хочет идти направо, его вторая пойдет направо. Если захочет идти налево, послушная любовница последует за ним налево. И никаких проблем подходит. если не задумываться о неизвестной цели их путешествия. Пару раз раздавался отдаленный жуткий вой, совершенно не похожий на волчий. Был напрягшись, спешно посмотрела на раза. Однако, заметив в его прямой фигуре полное спокойствие, быстро расслабилась. Воздух вокруг был мертвый, сухой и неподвижный. Метель улеглась, будто не желая буйствовать на открытом мрачном болоте. Спустя час на топе опустились серые сумерки, и Раза, наконец, остановился, выбрав небольшой пригорок. Он развел костер, вытащил из своего заплечного мешка хлеб и сыр, разделив их с притихшей Вэл. Он уселся на поваренное бревно, прислонившись спиной к небольшому чахлому деревцу, черные ветки которого были похожи на скрюченные костлявые пальцы старухи. Вэл присела рядом, положила свой лук и вещи на землю, принимаясь за еду. Чёрные глаза Раза, не отрываясь, смотрели в ярко-горячие языки пламени. Вэлл видел оранжевые блики в непроглядных зрачках. «Знаешь», — тихо произнесла она, — «когда я встретила тебя, даже представить не могла, кто ты такой на самом деле. Я думала, что ты какой-то иноземец в странной одежде и с непонятным говором». Раза поднял на неё взгляд. «Ты разочарована?» Вэл, пожала плечами, не зная честный и правдивый ответ на заданный вопрос. «Ну, знаешь, это слово не совсем подходит под нашу ситуацию. Я просто была шокирована. Я предупреждал тебя, что я не человек», — хмуро проговорил Раза. «Я представляла это совсем иначе», — пытаясь, чтобы голос звучал как можно мягче, — сказала Вэл. Раза не ответил, и Вэл тоже замолчала, понимая, что разговор вновь не клеится. Они помолчали какое-то время. «Вэлл доела свой сыр, а затем раза негромко произнес, окидывая ее задумчивым взглядом. А я долго следил за тобой, пока ты шла по лесу. Все никак не мог понять, дура ты или излишне храбрая, раз идешь навстречу стражу границы. Что? Серьезно?» Изумленно распахнулись голубые глаза. «Ты шел за мной и не мог предупредить, что впереди монстр?» «Зачем? Мне было интересно, что будет дальше». Равнодушно ответил Раза и Вэл губы в линию, недовольно покачивая головой. — Ты жестокий. Я могла умереть. — Но не умерла же, правда? — криво улыбнулся он. — Ты так заорала и драпанула от стража границы, что мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы схватить тебя раньше его. вы улыбнулась, вспоминая свой первобытный ужас, когда комок слизи от неизвестного монстра упал на щеку. «Раза, оказывается, все это время был рядом. И почему ты решил спасти меня?» Спросила она. «Наверное, во всем виноваты твои голубые глаза», с улыбкой ответил Раза. Вэлл с неодобрением посмотрела на него. «Как ты их там разглядел? Темно же было», фыркнула она. «Я открою тебе страшную тайну. Наше зрение значительно отличается от вашего». Вэлл замолчала, раздосадованно понимая, что вновь ткнулась носом в собственное неведение. Ничего она не знает об оборотнях, их городе и даже о том, с кем делит постель. «Нюх же как у собаки?» — приподняла брови Вэл. «Почти», — усмехнулся Раза. был закусила губу и посмотрела на длинные красные языки пламени. Они такие разные, она и этот мужчина, сидящий рядом. Настолько далекие друг от друга, думающие иначе. действующие совершенно по разным принципам и понятиям. Что их может связывать? Любовь, совершенно глупое и неуместно звучащее слово в их отношениях. Секс? Страстный, потрясающий, приносящий невероятное удовольствие и оставляющий после неприятный осадок разрушенных надежд. Разве что только секс. Ведь все остальное они оба с радостью уничтожили. Велл захотела протянуть руку и дотронуться до черной куртки. почувствовать тепло тела ее владельца. Захотела прижаться щекой к его груди и услышать биение сильного, жесткого сердца. Совсем не такого, как у нее. Но она лишь сглотнула, понимая, что если не сейчас, то больше никогда не решится спросить то, что неумолимо преследовало день за днем. — Ра, почему ты всегда молчишь? — Разве я молчу? Черные брови удивленно взлетели вверх. «Сейчас мы разговариваем, нет?» «Не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю», раздраженно ответила Вэл. Волнение охватило ее, заставляя нервно сглатывать. «Ну вот, тот самый момент. Давай, Раза, пожалуйста, будь искренен и просто откройся». «Я и не делаю, спрашивай, я отвечу», небрежно ответил он. Его рука потянулась к висевшему на бедре кинжалу. Он поправил ремень, затягивая его на узких бедрах. Тонкая полоска светлой кожи на мгновение мелькнула между поясом черных штанов и кромкой обтягивающей шерстяной рубахи. «Я не знаю, что спрашивать», — отведя взгляд, сказала Вэл. «Тогда не обвиняй меня в молчании». Вэл разомкнула, потрескавшись от мороза губы, выдохнула облачко белого пара, стиснула кулаки, будто это могло придать ей силы, и произнесла. «Почему? Ты мне не веришь?» Голос сорвался. Вэлл прокашлялась, чувствуя, что с головой выдала свою слабость. Раза нахмурился, тут же меняясь в лице. «Вэлл, не начинай. Я не хочу говорить об этом, иначе я тоже буду задавать тебе вопросы». «Задавай, Ра, пожалуйста». Вэлл так резко повернулась к нему, что широкий капюшон упал с головы. Неужели ты не понимаешь, что... Почему ты воровала? Черные пронзительные глаза в упор смотрели на нее. Меня не интересует остальное, но я никак не могу понять. Зачем ты снова это делала? Мы же говорили с тобой об этом. И я просил тебя не подводить меня. Почему, вэл Сердце ухнуло вниз, разбиваясь на осколки. Вот она, ее истинная вина. которая бьет больнее любого кинжала. Вэл, охваченная стыдом, опустила голову, не смея выдержать взгляд холодных глаз. «Я не знаю, я правда не знаю. Это все, что я хорошо умею делать». Еле слышно пробормотала она. «Мне говорили, ты приносила на рынок кроликов. Ты хорошо стреляешь из лука». голос раза не обвинял ее, просто констатировал сухие факты. — Почему ты не сказала мне, что хочешь заниматься охотой? Я бы помог тебе. — Потому что мы не разговариваем, ра! — воскликнула Вэл, ощущая, как знакомая нервная лихорадка овладевает телом. — Неужели ты не понимаешь? Ты ничего не говорил мне. Ты приходил и уходил, и Дэнни... Вэл растерянно замолчала, пытаясь собрать свои разбросанные мысли в единое целое. — Я не знала, что делать. Я не знала, кто я и зачем я тебе. А ты все время молчал. Чувствуя себя хуже, некуда, закончила Вэл. Щеки горели, пылая подобно костру у ног. «Значит, во всем виноват я?» С издевкой произнес Раза. И Вэл изумленно вытаращилась на него. «Ну почему, почему?» «Вовсе нет», горячо сказала Вэл. «Но Раза тут же перебил ее. Правда? А мне кажется, ты сейчас была весьма откровенна». Неприкрытая усмешка в ровном, спокойном голосе причиняла боль. Вэл стиснула зубы и тихо прошептала. «Ра, ты ничего не понимаешь». Он прищурился, рассматривая ярко пылающее лицо. «Я бестолковый, тупой пес, правда? Куда мне понять маленького самоуверенного человечка, который считает, что ему все должны за красивую мордашку? Ладно, Вэл, забыли». Ра поднялся со своего места и шагнул мимо неё скрываясь за ее спиной. Вэл услышала шуршание одежды, а затем звук, льющийся на обледенелую землю струи. «Забыли?» – тихо сказала Вэл. «Красота в глазах смотрящего. Раза. Ты действительно бестолковый. Пес».